Глава 34 По прошествии некоторого времени, а именно после двухчасового сидения за столом, мисс Брас закончила работу, в знак чего она вытерла перо о свое зеленое платье и взяла понюшку табаку из маленькой круглой табакерки, которая хранилась у нее в кармане. Освежившись таким образом, эта девица поднялась с табуретки, перевязала бумаги по всей форме красным шнурком, сунула сверток под мышку и вышла из конторы. Мистер Свивеллер только успел вскочить с места и отколоть коленце другой неистовой жиги от радости, что его оставили одного, как вдруг дверь отворилась, и из-за нее высунулась голова мисс Салли. «Я ухожу», — сообщила она. «Хорошо, сударыня», — сказал Дик. «И сделайте одолжение, не спешите из-за меня домой», добавил он мысленно. «Если кто-нибудь придет по делу, спросите, что передать. А самого Стряпчева, мол, нет дома. Поняли?» «Понял, сударня, ответил Дик. «Я ненадолго», — сказала мисс Брас напоследок. «Прискорбно это слышать, сударыня», — воскликнул Дик, когда она затворила за собой дверь. «Надеюсь, что у вас получится какая-нибудь...» «Непредвиденная задержка. Если вы ухитритесь попасть под колеса, сударыня, не причинив себе серьезного увечья, тем лучше». Высказав от всего сердца это благожелательное напутствие, мистер Свивеллер сел в кресло для клиентов и погрузился в глубокое раздумье. Потом прошелся несколько раз по комнате и снова упал в кресло. «Итак, я состою в должности писа при мистере Брассе», — воскликнул Дик. «Служу песом у брасса. «Да». «И у сестрицы Браса, у этого дракона в юбке». «Хорошо». «Очень хорошо». «Что же со мной приключиться дальше?» «Может, меня ждет участь каторжника, и я буду слоняться по адмиралтейским складам в войлочной шляпе, в серой куртке с аккуратно вышитым на ней номером и с ордена подвязки на щиколотке, под которой придется подсовывать платочек, чтобы не натирала ногу?» Значит.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 А если его швырнет в грязь судьба, ее дело снова поставить свою жертву на ноги. Моя судьба навлекла на себя немало хлопот. Ну и прекрасно. Я умываю руки и назло ей устрою здесь, как дома. Так что пусть продолжает в том же духе. Тут мистер Свивеллер многозначительно кивнул и отвел взгляд от потолка. А там посмотрим, кто из нас сдастся первый. Придя к столь, Глубокомысленному выводу, знакомому нам по некоторым системам нравственной философии, мистер Свивеллер перестал думать о своем падении и, стряхнув с себя унылость, принял весьма непринужденный вид, подобающий таким безответственным личностям, как писцы.